Глава двадцать шестая. Должно быть, это был самый короткий и быстро написанный отчет в ее жизни. Почерк из-за скорости обещал желать лучшего, но даже на это Лина не обратила сегодня внимания. Присела в зале ожидания и написала доклад о проделанной работе буквально за пять минут и в прямом смысле на коленке. Айрторн, устроившийся за одним из столов в центре зала, еще скрипел пером, когда Линетта вскочила, сунула бумаги в руки Бланту, который очень кстати выглянул из приемной, и помчалась к дверям. «До завтра!» – крикнула парню, уже на бегу. «А?» – лорд удивленно вскинул голову. «У меня дела!» – ответила Лина на так и не произнесенный до конца вопрос, и поспешила к выходу. На часах было без двух минут до назначенного времени. Почему-то это даже не сомневалась, что если Андерферд обещал прийти в шесть, то будет на месте именно в шесть, и ей очень не хотелось показаться ему непунктуальной. Почему ей было важно, что подумает о ней, едва знакомый Искарь дело десятое. Но отчего-то произвести положительное впечатление очень хотелось. Она не ошиблась в своих предположениях. Стоило Лине свернуть и выйти из-за угла, оказавшись в коридоре, ведущем к выходу, как дверь распахнулась, и в здание вошел Ферд. Пока он воспитанно вытирал ноги, а кем-то предусмотрительно положено на пороге коврик и не успел поднять головы, Линетта замедлила шаг и выпрямила спину. Да, Айрторна с его воистину королевской осанкой, ей, естественно, было далеко, но она очень надеялась, что выглядит достойно, и сыскарь не догадается, что прошлые коридоры она бежала, с вами голову, чтобы не опоздать. Даже успела заправить за ухо выбившуюся не иначе, как от бега, прять волос, вежливо улыбнуться, едва мужчина поднял взгляд. Притихший в своей коморке дежурный, сегодня утром с ним общался напарник, и Лина не знала, Ренцета или Генц. заинтересованно вытянул шею. «Это ко мне», — обронила Линетта, проходя мимо. Даже почувствовала некую гордость от этой фразы. «Как ни крути, а приятно, когда кто-то тебя встречает и улыбается в ответ. Добрый вечер, господин Ферт». «Госпожа Девера, рад снова вас видеть». На сей раз под пристальным вниманием дежурного Соскарь обошелся без поцелуев, но сжимал ее протянутой для приветствия ладонь чуть дольше, чем этого требовал этикет. Алине было и приятно, и неловко из-за того, что встреча происходила на глазах у Ренца. Или Генца. Боги, как их различать? Воспользовавшись тем, что ей нужно было взять плащ, Лената скрылась за дверью раздевалки, стоило Соскарю отпустить ее руку. и пока одевалась, несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, а выходя бросила на себя взгляд в напольное зеркало у стены и вышла, только убедившись, что прическа и одежда в порядке. «Готовы?» – улыбнулся Ферт, когда она вернулась в коридор и оторвался от стены, которую только что подпирал плечом. Кожаная куртка не испачкалась в извести, Лина оценила. Кивнула мужчине и не сдержалась – изумленно приподняла брови, когда тот приглашающий подставил ей согнутую в локте руку. В коморке дежурного что-то с грохотом упало и со звоном покатилось по полу. Пришлось справляться с растерянностью быстрее и принимать приглашение, пока бедный Ренц или Генц не свернул себе шею от любопытства». Идти под руку с высоким фердом оказалось на удивлении удобно. Первое смущение отступило, и это не только расслабилась, но даже стала наслаждаться неспешной прогулкой. Темп задавал спутник, а он явно никуда не торопился. Время от времени их обгоняли другие пешеходы, однако ширина прибрежной в этом районе спокойно позволяла подобные маневры без помех для встречного потока горожан. Люди возвращались с мест работы, и движение на улице было оживленное. Обычно Лина всегда старалась подстраиваться под чужую скорость. Лишний раз не обгонять впереди идущих и не тормозить неспешным шагом тех, кто догонял сзади. Сейчас же она не испытывала и талики смущения от того, что они с Фердом кому-то мешали. Может быть, потому что в его обществе никто из обгоняющих не рискнул бы крикнуть «Эй, ты, чего чаек считаешь? Дай пройти!» Это работало и в обратную сторону. Когда пьяно шатающегося мужчину, идущего в том направлении, откуда они только что пришли, занесло и чуть ли не выбросило на часть дороги, предназначенную для встречного движения, Сыскарь выставил вперед свободную руку. суровая, аккуратнее, и пьянчугу, как ветром, сдуло. А Линетта, как бы это нелепо ни звучало по отношению к малознакомому человеку, почувствовала себя в безопасности. Оранжевые лучи заката, уже по-вечернему прохладный, но еще не холодный после солнечного дня воздух, дорога, уходящая вдаль, темнеющая впереди гряда леса, теплый кожаный рукав под ладонью, прогревшийся то ли от лучей заходящего солнца, то ли от ее руки, И рядом мужчина, с которым можно почувствовать себя маленькой и хрупкой. Чем не прекрасное окончание дня? Вы ведь не местный?» Решилась она на вопрос. Соскарь усмехнулся. «Заметно, да? Живу тут третий год. Думал, что слился с местными, а она нет. Так что меня выдала?» «Вы подали руку темному?» «Эм?» – не понял Ферд. «Не замечал, что местные не здороваются». Лина улыбнулась, видя искренне замешательство спутника. «Это же черный маг!» произнесла зловеще, подняв к мужчине лицо и для пущего эффекта округлив глаза. «Смерть и ужас! Его нельзя касаться! Проклянет!» У наблюдающего за ней Ферда пролегла глубокая морщина между бровей. «Хм!» – протянул он. Эленетта, ужасно смутившись, поспешила отвести взгляд. Действительно, разозображалась тут. Спутник, к счастью, реакции не заметил. «А что насчет того, что ни один темный маг в здравом уме не будет кому-либо вредить?» Продолжил рассуждать слух. Чёрные так долго добивались избавления от ограничивающих артефактов, что глупо было бы считать, будто освободившись, они начнут проклинать направо и налево каждого встречного. «К сожалению, не все рассуждают логически», – сдержанно поддержала Лина, мысленно дав себе подзатыльник и велев на будущее держать своё своеобразное чувство юмора в узде. «Так откуда вы?» – снова приподняла к спутнику лицо. Правда, на сей раз без кривляний. Из Наглиса? Это... Конечно же, она изучала географию, но в названиях мелких городов ориентировалась плохо. Название ассоциировалось с западной частью Рионерии, но Линетта не рискнула ткнуть пальцем в небо и ошибиться. «Это на Западе», — подтвердил ее догадку Ферд. Илина пожалела, что не озвучила свои мысли вслух. Вдруг ему неприятно, что она слухом не слыхивала о его родном городе. Однако спутник выглядел вполне довольным и точно не обиженным. «Наглез небольшой городок», — продолжал он с улыбкой, в которой было отчетливо видно его теплое отношение к прошлому месту жительства. «Больше прибрежья, конечно, но объективно совсем небольшой, и отделение королевского сыска соответствующее. Я дослужился до повышения, но расширяться там сыску некуда, а моему бывшему начальнику еще далеко до ухода на покой. Вот мне и предложили переехать в прибрежье. Я согласился». Ленета не удержалась от вопроса. «И не жалеете?» «Ни капли». На сей раз улыбка мужчины явно предназначалась именно Лине, и она не удержалась от ответной. «К тому же», — он усмехнулся, — «Это же работа, а не каторга. Если мне надоест, я всегда могу перевестись в другое место. Не факт, что сохранят должность, но переведут обязательно». «Это работа, а не каторга. Хорошо сказано». Линетта даже позавидовала. «Конечно же, вы правы», – пробормотала только потому, что нужно было что-то сказать в ответ. «Ну, а вы?» Ферд склонил голову набок, бок, чтобы иметь возможность видеть ее лицо. «Вы ведь тоже не местная?» Это звучало как утверждение. Дурные мысли отступили, и Элина рассмеялась. «Что меня выдало?» Скопировала она его же недавний вопрос. «Кто?» – поправил Соскарь, вынудив ее удивленно приподнять брови. «Ваш напарник. Мы с ним беседовали сразу после инцидента». Линетта снова перевела взгляд себе под ноги. Одним богам известно, что еще Ренье мог наговорить о ней в ходе той беседы. «Бывший» — буркнула правды ради. Как бы ее порой не смущали, как выразился Резаль, «выкрутасы» ее нового напарника, с Айрторном она, по крайней мере, не чувствовала себя глупым балансом, виновным во всех грехах сразу. «Вот как!» Сразу же заинтересовался спутник. «Не сработались?» «Не сошлись характерами», — огрызнулась Лина. Потом сообразила, как это должно было прозвучать со стороны, и поспешила сгладить грубый тон улыбкой и более мягким «А отправили меня сюда по распределению. Еще два года, и я смогу вернуться домой». Вот так, коротко и позитивно. Откровенничать она не собиралась. Из местных должно быть только Резаль, один и знал, что действительно произошло во время экзаменов в Академии в прошлом году. Единственный плюс от того, что столица располагалась далеко от прибрежья. «Два года – долгий срок», – мягко откликнулся Ферт. «За два года многое может случиться. Вдруг вы решите остаться и после их истечения?» «Очень вряд ли». искренне ответила Линетта. А потом снова решила, что была чересчур резка и добавила с улыбкой. Поживем, увидим.